Секрет вдохновения номер 34. Заимствуйте. Кто-то из классиков, кажется Фолкнер, говорил, что каждый писатель треть написанного придумывает, треть берет из своего опыта, а треть заимствует из чужих книг. При этом таланты заимствуют, а гении воруют. Чужое творчество, если уметь им пользоваться, неиссякаемый источник вдохновения. Самый простой способ заимствования – это цитата. Вы можете взять кусок чужого текста и сослаться на автора, как я это сделал в первом предложении этого раздела. Или взять кусок чужого текста и не ссылаться на автора, как я это сделал во втором предложении этой главы. При этом вы можете вступить в некие личные отношения с заимствованным текстом. Вы можете его переврать. Например, у меня плохая память, особенно на имена, даты и цифры, и я довольно часто искажаю цитаты, подгоняя их под контекст. Иногда это происходит неосознанно, а иногда вполне сознательно. Вы можете чужой текст переосмыслить и пересказать, усилив или ослабив те или иные формулировки. Правда, в этом случае неплохо бы уточнить для читателя, что это не точная цитата, а ваш пересказ. Например, знаменитое цитирование Библии в криминальном чтиве. Перед тем, как совершить убийство, один из героев цитирует часть Ветхого Завета книгу пророка Иезекииля, главу 25, стих 17. «Путь праведника преграждается нечестивостью грешников и беззаконием злобных. Благословен тот, кто, побуждаемый милосердием и доброй волей, ведет слабых через долину тьмы» ибо он есть истинная опора братьям своим и хранитель заблудших. И простру руку мою на тех, кто замыслил истребить братьев моих, и совершу над ними великое мщение наказаниями яростными, и ты узнаешь, что я, Господь, когда совершу над тобой мое мщение. На самом деле данная глава из Иезекииля выглядит вот так. «И совершу над ними великое мщение», наказаниями яростными, и узнают, что я Господь, когда совершу над ними мое мщение. Наконец, вы можете отстраниться от чужого текста и оспорить его или даже высмеять, что довольно часто делают авторы-постмодернисты. Для них весь мир — это текст, по которому они свободно перемещаются, вызывая к жизни многочисленные чужие образы. Стоит такому автору столкнуться с аудиторией, которая не знакома с первоисточником, как все их построения становятся непонятны. Вот, например, как вам такая шутка? Попробовал миндальное печенье и внезапно вспомнил целиком число Пи. По-моему, очень смешная. Если вы ее не поняли, значит, вы не читали Марселя Пруста. Помимо цитирования текста, вы можете заимствовать образы, атмосферу, героев, сюжетные ходы. Шекспир практически все свои сюжеты заимствовал у других авторов, но творчески переосмыслил, добавил в них философскую глубину и многослойность. В большинстве фильмов, действия которых происходит в космосе, используются сюжеты вестернов просто диие запад и индейцы заменены межпланетным и межзвездным пространством и пришельцами. Почти в каждом герое полицейского детектива можно, присмотревшись, увидеть героя древнего эпоса, защищающего хороших людей от плохих. Я слышал о том, что в любой голливудской кинокомпании у каждого продюсера обязательно есть на полке томик исландских саг. Иногда старинные истории берутся целиком и используются практически как есть. Например, история про Рапунцель. Либо происходит пересказ с переосмыслением, в котором мы можем увидеть привычных нам героев в непривычной для них обстановке, типа британского сериала «Шерлок». Либо мы видим привычную для героев обстановку, но меняются сами герои. Так в фильме Терри Гильяма «Братья Гримм» ученые-фольклористы предстают в виде эксцентричных охотников за нечистью. Наконец, вся история может быть перенесена в другой мир. Скажем, историю о Гамлете, можно рассказать как сказку про животных «Король лев» и как сериал про байкеров «Сыны анархии». Столкновение в одной истории разных сюжетов, героев и миров может привести как к созданию прекрасной новой истории, как получилось у Джосса Уиндена в «Мстителях», так и к катастрофе. Кто-нибудь из вас помнит фильм «Лига выдающихся джентльменов»? Тут все зависит от вкуса автора, его профессионализма и увлеченности темой. Кроме того, стоит упомянуть и о такой стороне авторской жизни, как официальной адаптации. Книги, биографии, фильмы превращаются в другие книги, биографии, фильмы, перемещаясь с континента на континент, меняя языки, костюмы, голоса героев. «Сумерки», книги о Гарри Поттере, герой комиксов «Марвел», «Игры престолов». Литература и комиксы постоянно вдыхают новую жизнь в кино. А чем было бы телевидение, если бы не было адаптаций. Наших кинематографистов постоянно обвиняют в низкопоклонстве перед Западом, а сам Запад заимствует где может, адаптируя чужие форматы, переводя фильмы и сериалы с национальных языков на английский, а на самом деле на международный. Адаптация – это очень важный опыт для автора. Я считаю, что каждый автор должен через этот опыт пройти. Он приучает прежде всего к уожительному отношению к чужим образом и идеям. Говорю это как сценарист двух адаптаций американских сериалов для российского телевидения «Побег из тюрьмы» и «Кости». Помимо официальных адаптаций, бывают еще неофициальные. Например, однажды продюсер дал мне и моим коллегам задание сделать русскую версию крутого окера В итоге получился сериал «Земляк», в котором, конечно, было больше моих детских воспоминаний о жизни в деревне, чем приключения техасского рейнджера, но начинали мы работу, отталкиваясь от образа Чака нориса Если вы зашли в своей работе в тупик, поищите вдохновение у других авторов. Итак, секрет вдохновения номер 34 – заимствуйте. Заимствуйте, развивайте, комбинируйте.